Глава восьмая. К северу от Бата. Воскресенье, 11 декабря 1983 года. Бал. Открывать бал. Стоять в первой паре в первом танце. Итальянский балларе – танцевать. Глубоко-глубоко под горой, которую смертные называли Стариком Коннистоном, бродила Сьюзен Аркшо. Она словно призрак скользила сквозь камень, черпала ладонями расплавленную медь, с легкостью поднимала самый тяжелый молот в мастерских Нокеров, чтобы обработать железо, которое те добывали из недр земли. Нокеры собрались вокруг нее, наблюдая за ее работой, кивая в такт каждому удару молота по горячему железу по наковальне. Сьюзен спустилась намного миль ниже поверхности земли, но чувствовала себя там хорошо. Это было ее место. Там ей и следовало находиться. Серёзен, проснись. Она открыла глаза и на мгновение растерялась. Вокруг темно, хотя под землёй было светло. Придя в себя, она протянула руку к ночному столику, зажгла ночник и огляделась. Странно, что же её разбудило? Через пару секунд сонного раздумья она вспомнила, что кто-то окликнул её. Но в доме стояла тишина, а в комнате никого не было. Сьюзан встала, подошла к окну и выглянула наружу. Там было совсем темно, и только в луче света, падавшего из ее окна, она видела, как сыплется снег. Легкие снежинки не спеша опускались с неба на землю, скользили над ней и даже иногда пытались снова подняться, но, взлетев совсем чуть-чуть, падали. Следя за танцем снежинок, Сьюзан с удивлением поняла, что видит в темноте куда лучше, чем ожидала. «Вон амбар-студия» а вон на огромный каштан, на котором гнездятся вороны. «Наверное, небо прояснилось», — подумала она, но тут же поняла, что этого не может быть, ведь снег продолжал идти. Сьюзан нахмурилась, вернулась в постель и выключила свет. Но и в наступившей темноте она продолжала видеть очертания всех предметов в комнате, как на рисунке углем, четкие линии контуров и мелкая штриховка поверхностей. «Но как это возможно?» ведь сейчас середина ночи и совсем темно. Она вспомнила свой сон, в котором бродила по туннелям и штольням Конистона, вырубленным смертными рудокопами для добычи медной руды, и еще глубже, там, где работали нокеры и другие сущности из самых глубин земли. Там она видела так же, как и здесь, в разных оттенках серого. И тут Сьюзан поняла, почему Мерлин все переспрашивал ее на башне, видит ли она в темноте. Он считал, что, как дочь старика Коннистона, она должна обладать ночным зрением. Это была еще одна часть отцовского наследия, который Сьюзан и желала, и боялась. Она вернулась к окну и открыла его навстречу холодному ночному воздуху и редкому снегу. Она поняла, кто ее звал, и смотрела теперь в сторону ручья. На берегу стоял водяной. Он стал выше и толще, чем был полгода назад когда Сьюзон увидел его впервые. Сегодня в нем было по меньшей мере десять футов росту. Его туловище из водорослей, бурлящей воды и ивовых прутьев покрывало панцирь из речной гальки, мокрой и блестящей, как сталь. Раньше на нем ничего такого не было. На голове, обычно похожий на садок для рыб, сплетенный из ольховых ветвей, теперь сидел шлем из речных струй и песка. А еще водяной был вооружен, словно готовился к битве. Хотя, кажется, битва уже состоялась, и Водяной победил. Его длинные руки-ветви обвивали каменного льва, который последовал за Сьюзан и книготорговцами от башни. Статуя наверняка весила несколько тонн, но Водяной поднял ее, как куклу, и принес сюда с острова, который был выше по течению. Глядя на Водяного, Сьюзан впервые осознал, что он не просто обитатель, Мирного, говорливого ручейка, текущего мимо ее дома столько, сколько она себя помнит, и даже дольше. Нет, в его власти насылать наводнение, которое, правда, случается раз в пятьсот лет, но зато сносят дома и мосты на многие мили вокруг. Сьюзен открыла был рот, чтобы спросить, зачем он принес льва, но тут же закрыла его, не сказав ни слова. Земля задрожала под ней, и раздался низкий каменный гул — Это раздвинулся холм, и из него вышел каменный дракон. Хотя, конечно, дракон — название условное. На самом деле имени ему в человеческом языке просто не было. Точнее всего, было бы сказать, что из-под земли выпал массивный каменный выступ. Однако со страху, до да в сумерках, да под определенным углом его действительно можно было принять за гигантскую рептилию. Но Сьюзен не боялась ни дракона, не водяного. Она не просто чувствовала, она знала, что они не причинят ей вреда, поскольку их договор с ее отцом все еще в силе. Возможно, они даже помогут ей, как старые друзья. Ведяной вышел из ручья и зашлепал по мощенной дорожке, держа над головой каменного льва. Сьюзан заметила на его шкуре глубокие борозды, совсем свежие. Их проделала вода с рук водяного. Хрупкие Урбекский мрамор, сложенный из панцирей моллюсков, не до конца спрессованных временем, плохо выдерживал воздействие воды под высоким давлением. Сущность холма двинулась навстречу сущности ручья, а в склоне холма открылась пещера, похожая на разинутую пасть. Сущность ручья подняла каменного льва еще выше и швырнула его в пещеру. Отверстие закрылось, И начался глухой, далекий скрежет, как будто где-то заработала кофемолка, только очень большая. «Спасибо», — поблагодарила их Сьюзан. «Я сторожу, ворожу, сказала сущность ручья, повернулась и зашагала обратно. Правда, теперь сущность не умешалась в размерах с каждым шагом и не оставляла за собой следы из мусора, а погрузилась в воду целиком — и растаяла в ней постепенно. Значит, водяной все еще на чеку. «О, каменный!» — обратилась Сьюзан к сущности холма, хотя теперь она не видела почти ничего, кроме взрывшавшегося над пожухлой травой темного гребня, похожего на спинной плавник акулы, только больше. «Известно ли тебе, что за сущность оживила каменного льва? Как ее имя? Где ее искать?» «Не знаю». Донесся глухой рокот из таких глубин, что Сьюзан даже не знала, услышала она его или поняла как-то иначе. «Когда-то этот лев был множеством мелких живых тварей. Его породили море, тяжесть земли и время. Он не из пламени глубин, он не моего рода. Я не знаю его. Я сторожу-ворожу». Каменная гряда медленно погружалась в землю, а Дёрн постепенно смыкался над ней, так что увидеть это кто-нибудь со стороны наверняка решил бы, что проседает почва вокруг холма. Но, скорее всего, никто ничего даже не заметит, ведь к рассвету весь холм покроется снегом. Сьюзен чувствовала, как слабеет присутствие двух дружественных сущностей, но ворон или вороны продолжает наблюдать. Она так и не поняла, один это ворон, скрывающийся в стае обычных птиц, или все они вместе составляют единую мифическую сущность, обитающую в каштане. Зато она знала, что этот страж любопытнее, осторожнее и обычно бдительнее других двух. Но сейчас и он не подавал никаких признаков тревоги. Сьюзен услышала только хриплые и протяжные точноспросонья карканье: «Мы сторожим-ворожим». Сьюзан закрыла окно и вернулась в постель, где, дрожа от холода, плотнее укуталась простыней, одеялом и еще стеганым покрывалом. Минуту спустя она спала, хранимая, как и прежде, тремя таинственными сущностями, и ее недавнее переживание курсировало между памятью и сном, пока не застыло где-то посередине. Второй раз Сьюзан проснулся от того, что внизу звонил телефон. Было еще совсем темно. Она протянула руку к ночному столику, повернула к себе циферблат радиочасов и, увидев ярко-красные цифры, 7.22 застонала. Вряд ли кто-то звонил ее матери, поскольку все знали, что Жасмин редко подходит к телефону. Значит, в такую рань, да еще воскресным утром, звонить могут только ей, Сьюзен. И, учитывая недавние события, это наверняка кто-нибудь из книготорговцев, скорее всего, Мерлин. Натянув спортивные штаны с начосом под мешковатую футболку, служившую ночнушкой, но не теряя времени на поиск тапочек, Сьюзан, босая, сползла по ледяным каменным ступеням и поспешила в гостиную. Благодаря тому, что Вивин звонила от них накануне вечером, телефон стоял на виду в углу гостиной, а не прятался под подушкой. Сьюзан сняла трубку и раздраженно рявкнула. «Чего?» «Это Сьюзан?» спросила какая-то женщина, чей аристократический и властный голос показался девушке смутно знакомым, но не настолько, чтобы понять, кто это. Да, я Сьюзен. А кто вы и почему звоните мне в такую рань, да еще в воскресенье? Приношу свои извинения, Сьюзен. Это Эванджелина Сенжак. Ой, воскликнула Сьюзен. Эванджелина приходила с двоюродной бабушкой Мерлину и Вивин. Именно она вылечила Сьюзен ключицу, которую та сломала, прыгая в медный котел. Теперь Эванжелина возглавляла праворуких книготорговцев. Сьюзен вдруг охватил страх. «А Мерлин... С Мерлином и Вивен все в порядке?» «Да, с ними все в порядке», — успокоила ее Эванжелина. «Мои внучатые-премянники объяснили мне, что ты не хочешь вмешиваться в нашу текущую проблему в бате, и не хотели, чтобы я звонила тебе» они стесняются. Но меня смутить нелегко. Сьюзен, нам нужна твоя помощь. Какая помощь? переспросила Сьюзен, еще не придя в себя с просонья. Послушайте, я понимаю, что должна была помочь Мерлину, но да, и мы очень благодарны тебе за это. Но, как это часто бывает, награда за доброе дело становится дополнительная работа. Кедишли, нам нужно задать несколько вопросов Сулис Менерве а она сказала, что будет говорить только с тобой. «Сулис Минерве, Древние владычицы римских бань? Но мне же велели держаться от нее подальше. Вы сами мне говорили?» То есть сказала Вивьин, но по ее словам это было ваше распоряжение. «Да, мы действительно думали, что тебя лучше держаться подальше от древних владык», подтвердила Эванжелина. «Но Сулис Минерва, хитрая!» и, учитывая, сколько у нее последователей до сих пор, очень влиятельная. К счастью, ее власть ограничена пределами ее источника. Точнее, в физическом обличии она может являться только там, но ее помыслы и чувства распространяются на большую территорию. Например, ей известно, что вчера ты была в малом книжном, и она знает кое-что о том, кто стоит за ожившими статуями, но не хочет рассказывать нам. Говорит, что скажет только тебе. «Почему мне?» «Мы не знаем. Это как-то связано с твоим отцом. Не исключено, что она в долгу перед ним. Может быть, с тех пор, как он посещал Бат, ухаживая за твоей матерью, или даже раньше, со времен римлян или тех, кто жил тут до них. Отношения древних владык сложны. Они могут быть союзниками или врагами. Случается, что их интересы совпадают из-за сходства мифической силы или функции» и тогда они могут оказывать услуги друг другу. Иногда в это оказываются вовлеченными смертные и их дела. Но какова бы ни была связь с Улей, с Минеровой, с твоим родителем, она расположена к тебе и ответит на любые наши вопросы, если их задашь ей ты. Сьюзен слушала Эванжелину с улыбкой. «Праворуких хлебом не корми, дай поговорить о своем ремесле во всех подробностях, иногда даже до занудства». Но сегодня болтливость Энжелины пришлась как нельзя кстати, так как Сьюзан самой хотелось понять, во что она вляпалась на этот раз. То есть вам она не ответит? Нет, у нас не вечное разногласие, ведь мы постоянно следим за ее почитателями и отсеиваем самых рьяных из них. Она считает это оскорблением своего могущества. Конечно, мы можем вырвать у нее ответы с силой, но это и сложно, и опасно к тому же принесет нужные осложнения Бату и его жителям, чего нам хотелось бы избежать. — Так ты поможешь нам? — Это опасно для меня? — спросила Сьюзан. — Сулись Минерва не причинит тебе вреда, — ответила Эванжелина. Она поклялась, что ни она, ни ее почитатели не прикоснутся к тебе, если ты посетишь ее. Ее слово само по себе охранная грамота, как у многих древних. А мы будем очень признательны. «Ладно», — вздохнул Сьюзан, — «я с ней поговорю. Но к вечеру мне надо быть в Лондоне». «Мы сделаем все, чтобы ты вернулась туда вовремя», — пообещала Эванжелина. «Я пришлю за тобой полицейский лендровер». «Не Мерлина?» — Сьюзан почувствовала легкий укол разочарования. Он сказал... «То есть он хотел заехать за мной сегодня, но...» «Я велела ему подлечить ногу», — объяснила Эванжелина как почти все леворуки в нашем семействе, он склонен бежать даже тогда, когда лучше бы полежать. Вероятность того, что тебе угрожает опасность со стороны сущности, в чей зачарованный сад вы проникли, довольно низкая. «Довольно низкая? Значит, она все-таки есть?» «Я уверена, что ты в безопасности», — поспешила успокоить ее Эванжелина. «За тобой приедет инспектор Торрент, наш местный связной. Это широкоплечая, внушительная женщина», Ты сразу ее узнаешь. Лендровер будет полицейский с опознавательными знаками. Снег. На дорогах всю ночь работали снегоуборочные машины, так что проблем быть не должно, — сказала Эванжелина. До скорой встречи. Жду тебя с нетерпением. Сьюзан положила трубку. Проблем быть не должно, буркнула она. Вероятность, что угрожает опасность, довольно низкая. Сплошная ирония, а если вдуматься — «Чистый ужас!» и Она прошла на кухню, поставила чайник и поглядела в окно. В студии Жасмин было темно. Сьюзан вдруг стало так страшно, что даже дыхание перехватило, и она, забыв про холодный пол, побежала к лестнице в другом конце дома, поднялась наверх и заглянула в приоткрытую дверь материнской спальни. И Жасмин, свернувшись калачиком, лежала в кровати с балдахином и красными бархатными занавесками, и одеяло едва заметно приподнималось и опускалось на ней. Сьюзн почувствовала, как у нее словно камень с плеч свалился. Она вернулась на кухню, где задумчиво сидела, пока не засвистел чайник. Тогда она вскочила, сняла его с плиты, чтобы его удивительно мощный свист не разбудил жасмин раньше времени. Приготовила чай и тосты с остатками хорошего домашнего апельсинового мармелада, в котором кампари было значительно больше капли. Потом Сьюзан сварила яйцо и съела его с тостом, нарезанным на кусочки. Чувствуя себя все еще чистой после того, как накануне вечером долго плескалась в ванне, Сьюзан надела нежнее белье от Маркса и Спенсера, которое ее мать неудачно перекрасила, сделав похожим на странный камуфляж. Выцветшую красную мужскую фланелевую рубашку на кнопках, подарок подруге Жасмин, певице в стиле кантри и вестерн, черные колготки, а поверх – шелковый лыжный костюм из пятидесятых, с которым ее мать неохотно рассталась прошлой зимой. Он был тускло-золотого цвета, с большим капюшоном, который, если разложить его по плечам, выглядел как роскошный воротник. Поскольку Сьюзен почти никогда не носила капюшон, то на голову, чтобы не замерзнуть, она по уши натянула очень темную, грязно-серого цвета кепку из твида «Харрис» в ёлочку изготовленную вручную в Сторнвэе. Поверх колготок надела шерстяные носки, а в обувном шкафу ее ждали неизменные мартенсы. Осталось только забрать из ванной комнаты зубную щетку, все, что она взяла с собой из Лондона. Одежду Сьюзан оттуда не привозила, ее хватало и здесь, и там. Спустившись в кухню, Сьюзан подумала и все же сунула в карман лыжного костюма складной нож, потом взяла коробок с солью Нахмурилась, глядя на горку спичек на кухонном столе. Достала серебряный портсигар, который всегда носила с собой, тот самый, сделанный на заказ для ее отца, и пересыпала соль в него, а спички вернула в коробок. Потом еще подумала и положила в другой карман немного спичек и трехдюймовый агарок свечи из пчелиного воска, всегда лежавший у матери под раковиной. Пока Сьюзан размышляла, что еще может понадобиться ей в дороге, вдалеке заурчал автомобильный мотор, кто-то медленно съезжал с дороги к их дому, с хрустом давя лед на застывших за ночь лужах. Свет фар на миг заглянул в кухонное окно, и машина свернула на площадку возле сарая, переделанного под гараж для миникупера. купера Сьюзен выглянула в окно. Снег перестал, но по небу, то есть по той его половине, которая была видна из кухни, Медленно ползли низкие тяжелые тучи, предвещая новый снегопад. Серые тучи слегка олели на горизонте. Это вставало пока невидимое солнце. Впрочем, учитывая облачность, оно вполне может остаться таким на весь день. Лендровер, полиции Эйвона и Сомерсета, фургон без окон в задней части, стоял передом к выезду. Его двигатель работал, фары горели. Из машины вышел водитель и потянулась. Это была женщина с огромными руками и в два раза шире в плечах, чем Сьюзен. Из ее длинного черного плаща с белой надписью «Полиция» на груди и на спине легко вышли бы два плаща для людей обычной комплекции. У женщины были черные как смоль волосы и смуглая кожа. Это, наверное, и есть инспектор Торант, догадалась Сьюзен. Что ей тут надо? Раздался позади Сьюзен свистящий шепот так что она даже подпрыгнула от неожиданности. За ее спиной стояла Жасмин, кутаясь в одеяло. Из-под одеяла выглядывали заляпанные краской рабочие штаны, а руки, придерживавшие одеяло на груди, были все в разноцветных каплях. «Давай сделаем вид, что нас здесь нет. Идем наверх». «Все нормально», — успокоил ее Сьюзан. «Она приехала за мной, чтобы отвезти меня в город. и снова понадобилась книготорговцам». Жасмин нахмурилась и молчал целую секунду. «Тогда позаботься, чтобы тебя никто не увидел», — наконец сказала она. «А то люди подумают, что ты стукачка». «Не волнуйся, не подумает», — ответил Сьюзан. «Не подумает, если не увидит тебя с ней». «Хорошо, мам, я постараюсь, чтобы меня не увидели», — Сьюзан вздохнула. «А из Баты я, наверное, поеду сразу в Лондон. Но в пятницу или самое позднее, в субботу утром вернусь» если тебя не запрут в какой-нибудь секретной тюрьме», — буркнула Жасмин. «Ну что ты, мама, никто меня не запрет», — ответила Сьюзен и крепко обняла мать. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Краска на руках и одежде Жасмин высохла еще не полностью, так что на лыжном костюме Сьюзен отпечатались несколько клякс, но ни мать, ни дочь этого не заметили. Сьюзен подумала и добавила, «Ты тоже будь осторожна». «Лучше даже не выходи никуда, пока я не вернусь. А если все-таки будешь выходить, то недалеко и ненадолго». «Я же работаю», — просто ответила Жасмин. Как это следовало понимать, она не объяснила, но Сьюзан решила считать это обещанием не отлучаться из дому прежде, чем будет закончена текущая картина, а то и несколько. В наружную дверь осторожно постучали, видимо, не желая будить тех, кто еще спит. Сьюзан чмокнула мать в щеку, и юркнула в прихожую, быстро прикрыв за собой дверь, чтобы не выпускать тепло. «Мы же хотели печь пудинги!» — раздался из-за двери голос Жасмин. «Извини, мама!» — крикнула ей Сьюзан, шнуруя Мартинсы, потом повернулась к уличной двери и добавила «Одну минуту, инспектор!» Окончив с ботинками, Сьюзен порылась среди зонтов, сложенных в углу прихожей, и выбрала один из черного шелка с дубовой ручкой по моде 1920-х годов фирмы «Брик и сыновья». Кажется, еще прабабушкин. Жасмин как-то назвала его бабушкиной палочкой-погонялочкой. А когда Сьюзен стала расспрашивать ее о том, что это значит, мать, как обычно, заявила, что ничего подобного она не говорила. И больше о прабабушке Сьюзен не слышала ни слова. Так или иначе, зонт был прочным, на него можно было опираться при ходьбе, как на трость, а его массивная ручка в случае надобности послужила бы как дубинка. На улице было холодно. Чтобы не замерзнуть, инспектор Торрент расхаживал туда-сюда вдоль дома и размахивал руками, а из ее рта вылетали клубы пара. Как только Сьюзен вышла, инспектор остановилась, повернулась к ней и улыбнулась. Улыбка была чисто профессиональная, не затрагивающая глаз. «Мисс Аркшо, я инспектор Торрент. Мне поручено отвезти вас в Бат. «Спасибо, инспектор. Надеюсь, вас это не затруднит». «Нет, конечно», — ответила Торрент. «По правде говоря, я даже рада, что это поручили именно мне. В жизни не виделось столько ваших на своем участке. У меня даже легкая клаустрофобия случилась вместе с паранойей». «Моих людей?» — переспросила Сьюзан, пока они шли к Лендроверу. «Вы про книготорговцев?» — подхватила Торрент. Она распахнула перед Сьюзан дверцу переднего пассажирского сиденья. Подождала, пока девушка сядет, захлопнула дверцу и, обойдя автомобиль, уселась на место водителя. Автомобиль закачался. «Пристегните ремень безопасности, пожалуйста. Приношу извинения за печку. Греет хорошо, но затягивает в салон выхлопные газы, так что окна до конца лучше не закрывать». «Я не книготорговец», — сказала Сьюзан, желая внести ясность и положила зонтик рядом с дверцей, чтобы был под рукой. Оглянувшись, она увидела между передними и задними сиденьями перегородку с раздвижной панелью, которая была закрыта. «Я просто помогаю им кое в чем». «Ага», — Кэмерон так и говорил, — «консультант», — подтвердила Торрент. «Нельзя сказать, чтобы для наших друзей-книготорговцев консультанты были обычным делом. Эдак, глядишь, и до специалистов по связям с общественностью дойдут. В общем, вы редкая птица». И это одна из причин, по которой я рада поработать у вас водителем. Интересно взглянуть на вас поближе. Машина не сразу тронулась с места, но вот, проклиная почтенный возраст драндулета, Торрент медленно поехала к шоссе, которое здесь было даже уже, чем подъездная дорожка, просто полоска асфальта, прижатая к подошве соседнего холма. «Ясно», — произнесла Сьюзан. «А еще я не хотела подвергать риску своих людей», — продолжила Торрент. Она вытянула голову, посмотрела в обе стороны и свернула направо, к Дрифтон-Хилл. Конечно, вероятность появления другого автомобиля на глухом провинциальном шоссе воскресным утром между двумя периодами снегопада была исчезающе мала, но береженого, как известно, Бог бережет. — Какому риску? — спросила Сьюзен. Вам велели мне что-то передать? — Мне никто ничего не говорил ответила Торрент, продолжая осторожно вести машину. Время от времени из-под днища раздавался скрежет проскальзывающих колес. Ленд-ровер шел в режиме полного привода, иначе подняться по склону было нельзя. Неглубокие всего 3-4 дюйма слой снега покрывала ледяная корка. «Они не очень-то охотно делятся информацией, знают только, что они хотят, чтобы вас сопровождал кто-нибудь с оружием, а это уже наводит на размышления». Сьюзан невольно окинула инспектора внимательным взглядом. Но если у Туи было оружие, то его скрывал широкий плащ. Они уже почти вползли на вершину холма, когда под приборной панелью затрещало радио, и голос, который с трудом можно было опознать как человеческий, прокаркал что-то неразборчивое. Торрент сняла трубку и сказала в нее, «Бат, центр, это Виски-1.1. Посылка у меня. Мы едем. Первый этап. Прием». Рация снова закаркала. Но теперь Сьюзан разобрала слова. «Роджер, первый этап подтверждаю. Конец связи». Торрент положила трубку. «Кажется, не все так просто, да?» — поинтересовалась Сьюзан. «Полицейскую волну иногда слушает не только полиция», — объяснила Торрент. «Правда, у нас особая частота, но перестраховаться никогда не мешает». «Наверное, это из-за довольно низкой вероятности опасности», — предположила Сьюзан. «Кто это так сказал?» — насторожилась Торрент. Сьюзан хотела ответить, но не стала. Минуту спустя Торрент заговорила снова. «А чем вы помогаете книготорговцам? Ну, в чем вы их консультируете?» «Если они вам не сказали, то и я не буду. Нельзя», — ответил Сьюзан. Торрент рассмеялась и покачала головой. «Должна была догадаться. Типа, молчание, золото». На вершине холма ехать стало легче, и хотя это место тоже называлось Дрифтон-Хилл, дорога здесь больше не лезла в гору. Каменные стенки, выложенные по обе стороны, единственные пласты движения, да снежные поля за ними словно укротили, наконец, ее строптивый нрав. Встречных машин не было. Прямо на перекрестке с Шир-Хиллом, откуда начиналась Тормартон-Роуд, их настиг снегопад. Торрент вздохнула и включила дворники, но они больше размазывали мокрый снег по ветровому стеклу, чем очищали его. Снег становился все гуще, облака темнее, так что видимость скоро упала до нескольких ярдов, и Торрент пришлось опять сбавить скорость. «По-моему, дворники на этой машине не менялись с того самого дня, как она покинула сборочный конвейер, то есть примерно в 1970 году», — заметила Торрент, сворачивая на юг. На Шир-Хилле движение было чуть более интенсивным, чем на Дрифтон-Хилле, и, наверное, поэтому шоссе тут имело две полосы движения, или, честнее сказать, одну целую и три четверти. «Бюджет полиции постоянно сокращается», — пожаловалась Торрент. «Даже такой мелочи, как новые дворники, не могу себе позволить». Инспектор прибавил скорость и взялась за рацию. Встречных машин по-прежнему не было. «Бат -центр! «Это виски-один-один. Перехожу ко второму этапу. Подтвердите прием». Фрация опять затрещала. «Вас понял. Подтверждаю второй этап. Прием». «Спасибо. Виски-один-один». «Вы, похоже, чего-то остерегаетесь, хотя опасности вроде бы нет», — сказала Сьюзан. «Обычная рутина», — ответила Торрент. «Если с нами что-нибудь случится, помочь нам, конечно, не смогут, но хотя бы будут представлять, где искать наши тела». «Вы знакомы с инспектором Грин?» — поинтересовалась Сьюзен «Из особого отдела». «Мира Грин? Конечно, я знаю ее. Она вчера допоздна зажигала кое с кем из наших». «Что? В Бате?» — удивилась Сьюзен. «Но она же служит в Лондоне». «Теперь моя очередь говорить. Если вас не предупредили, то я вам ничего сказать не могу», ответила Торрент. «Но я не буду вредничать». Ее подразделение, секция «М», отвечает за национальную безопасность, как и особый отдел в целом. А Министерство внутренних дел считает, что мы, тупицы и деревенщины, должны сотрудничать, то есть гнуть перед ними спину и все такое, когда они являются сюда из Лондона и начинают громко выпендриваться, показывая нам, как надо работать». «И вас это возмущает», — заметила Сизун. «Не-а», — серьезно ответила Торрент. Вообще-то, я даже рада, когда они берут на себя все, что связано с книготорговцами. Если можно не втягивать в это меня и моих людей, то и хорошо. И я нисколько не завидую Мире Грин, хотя она и продержалась на этой работе дольше, чем все, кого я помню. Что вы имеете в виду? Немало бывших шефов секции М живут сейчас в комнатах с мягкими стенами, сказала Торрент. И это им еще повезло. Другие вообще лежат в могилах. Смертность у них даже выше, чем в отделах по борьбе с терроризмом, ОВП или в других, сопряженных с большим риском. Что за ОВП? Я Обезвреживание взрывоопасных предметов. Бомбы, взрывчатка и так далее. Ну, вы поняли. Торрент потёрла локтем запотевшее стекло. Сьюзан, догадавшись, что инспектор хочет лучше видеть боковое зеркало, сделала то же самое со своей стороны и увидела позади светящиеся фары. «Сзади машина», — сообщила она и снова глянула в зеркало заднего вида. Машина не приближалась, она просто ехала за ними с нормальной скоростью. Но Сьюзен все равно напряглась, хотя и сказала себе, что это просто смешно. Сколько раз она ездила в Бат сама или пассажиром, и никогда не задумывалась о других машинах вокруг, разве что как о части дорожного движения. Так с чего вдруг теперь такое беспокойство? «Грузовик!» равнодушно произнесла Торрент. «Старый Бетфорд, наверное». Грузовик на порядочном расстоянии ехал за ними по Тормартон-Роуд, но отстал, когда они свернули направо на дорогу А420 в Маршфилде, где Торрент снова связалась с Батом по рации. На этой дороге машин было больше, но все они ехали очень аккуратно, особенно когда торрент щелкнула кнопкой и мигалка на крыше их автомобиля стала посылать зловещие синие вспышки в глубину снегопада. «Чтобы не забывались», — прокомментировал торрент. Сьюзен заметил, что инспектор поглядывает в зеркало заднего вида не столько на дорогу, сколько на нее саму. Когда на кольцевой развязке Коулт-Эштон они свернули на трассу А-46, а грузовик, ехавший за ними, продолжал двигаться по прямой, Сьюзен вздохнула с облегчением, но инспектор, насколько она могла судить, никак не отреагировала. Трассу А-46 уже почистили и посыпали солью. Машины, которых здесь было много, растащили ее по всей поверхности дороги, так что снег не успевал ложиться и таял, едва коснувшись соленой поверхности. Торрент даже прибавила газу, несмотря на оживленные движения. Мигалка на крыше вертелась по-прежнему. Обычно с этого места открывался вид далеко на запад, но сейчас горизонт обложили низкие серые тучи, из которых летел снег. Ногам Сьюзен было уже жарко от печки Лендровера, а все, что выше пояса, мерзло от ветра, свистевшего в дюймовую щель в ее окне, которую она оставила, вняв предупреждение Торрент насчет выхлопных газов. Теоретически при таких условиях стекла не должны были запотевать, но практически получалось почему-то иначе, И Торрент то и дело протирал лобовое стекло рукавом и подавался вперед, чтобы лучше видеть сквозь воду, размазанную дворниками. И они, миновав поворот, уже ехали вниз к Бату, и Сьюзан решила, что беспокоиться больше не о чем, но тут впереди показался каменный дом, стоявший прямо у дороги. Когда до него оставалось уже совсем немного, из-за дома вышли трое мужчин с тачками. Они были одеты в синие комбинезоны и шерстяные джемперы, как обычные строители или дорожные рабочие, но их длинные фартуки из белой кожи, украшенные странными символами, давали понять, что эти трое явно не рабочие. В тачках у них лежали большие каменные шары, похожие на средневековые пушечные ядра, каждый в два раза больше баскетбольного мяча. Вдруг люди в фартуках разом, как по команде, перевернули свои тачки, Так что мечи покатились по дороге, словно шары для боулинга, которые метили в полицейский ленд-ровер.